Глава 25. Энже. Артём Валерьевич, ну, пожалуйста, ну я же знаю, что у вас трандец сейчас. Снегурочка, ты сейчас где лежишь? Ну к чему это сейчас? Где ты сейчас лежишь? Мне приходится стиснуть зубы и выдохнуть. Нет уж, не буду я отвечать на этот отвратительный вопрос. Ты лежишь в частном перинатальном центре на сохранении. Вот и сохраняйся. От маленькой порцы работы мне не станет плохо. Зато мне станет плохо. Когда Лшанский выпишет мне в челюсть за то, что я эксплуатирую больную тебя. Он сам сейчас на койке. Чего он там выпишет? Дорогая, ему всего лишь спину порезали, не руки. А я, скажем честно, по его джебу с правой совершенно не скучаю. Один раз виделись, больше не хочу. Артём Валерьевич, всё я сказал. Отдыхай, читай, ешь. Кстати, хочешь мороженого привезу. Еду, привезите. Посмурно прошу, откидываясь на подушке, но потом, поразмыслив, принимаю верное решение. Ну, мороженое, пожалуй, тоже. Я им буду закусывать. И какую тебе брать на этот раз? Хотя, чего я спрашиваю, возьму по шарику всех видов, что найду. Смело, отважно, я одобряю. Иногда Тимирязев бывает милым, периодически даже очень обходительным. Жаль, только с работы обломилась вот так вот печально. А я-то надеялась, что смогу выпросить хоть что-то на удаленное решение. Затравленно кашусь на тумбочку. Там лежит первый том сказок старого Вильнюса. Вчера случайно проговорилась Нику, что хотела бы перечитать всю серию с нуля, и оп... К вечеру курьер постучался ко мне в палату и вложил в руки бумажный пакет. С моей между прочим книгой. Это вот был совершенно предательский удар. То есть он не только услышал, что я хочу, не только сам сбегал до магазина или послал кого-то ещё, но он же у нас классный управленец, почему бы не организовать кого-нибудь, да? Увы, дело было не только в этом, а в том, что он каким-то сверхъестественным способом достал телефон моей тётки, дозвонился, договорился, уговорил Ангелину разыскать у меня на полках нужную книгу. А это прямо дипломатом надо быть, потому что она вообще-то очень щепетильна к моим границам. Даже на мои просьбы обычно отвечает, что не хочет лазать по моим вещам. И вот лежит себе книжка, идеальный вариант. Свою ведь не запустишь альшанскому в голову за то, что он такой свинья. А мне теперь что делать? Как читать? У меня же ощущение, что нас весь мир предал, и книжка тоже. Тёплая пяточка толкает меня изнутри. Дин-дон. Да. Дорогая мама, ты страдаешь ерундой. Как слышно? Приём. Пожалуй, я согласна, произношу шёпотом. Не стоит нам с тобой обижаться на книжку, да? С каждым днём мой малыш шевелится всё сильнее. Я же никак не могу перестать пускать слезу каждый раз, когда он это делает. Глупо наивно Эндже, который столько дней никак не может перестать сомневаться, что чудо происходит именно с ней. Смахнув и сегодняшнюю порцию слезинок, я наконец решаюсь. Тянусь вперёд, цепляю книгу за уголок. Читать буду вслух. Конечно, рекомендуют всякие книжки, развивающие, интеллектуальные, Но сказки — это то, что точно не повредит. Маленькая порция чудес, любви к кофе и умению мечтать, не повредит моему ребёнку, да и мне тоже. Открываю первую страницу и погибаю. Теряюсь настолько, что даже не слышу стука, не слышу, как открывается дверь палаты. Пока специально для меня пришедшая гостья не издаёт такое громкое покашливание, что мёртвый бы и тот на него обернулся. А? Вскидываю голову, и замираю от удивления. Видеть то, что стоит сейчас на пороге моей палаты, так неожиданно, что я даже не знаю, кто бы мог удивить меня больше. Я тебе помешала? Вика склоняет голову, глядя на меня с таким живым интересом. А ведь я её недавно вспоминала. Правда говорят, вспомни заразу, появится сразу. Ты? Я теряюсь со словами, будто совершенно разучилась говорить. Привет, какими судьбами? Я навещала Ника. Вика в страхе в это волосами, кажется, от этого движения грёбаные солнечные зайчики разлетаются. Он сказал, что ты тоже здесь. Я, прости, взяла на себя наглость решить, что ты будешь не против, если я зайду. Очень уж приспичило тебя поздравить. Могу уйти, если тебе неуютно. Нет, пожалуй, нет. Смотрю на неё, и на самом деле оказывается сложно разобраться, что я испытываю от её визита. Целый спектр разнообразных чувств. Тусклую, неяркую, бессмысленную в своём существовании ревность. Как можно ревновать всерьёз, когда ты не можешь совершенно никак переломить ситуацию в свою пользу? Странно, совершенно неожиданно для меня приятное удивление. Мне натурально приятен её визит. Сама по доброй воле пришла поздравить. Она ведь нравилась мне когда-то, ну, точнее, я отмечал её достоинства, потому что сначала она раздражала мою подругу, потом буквально слёту очаровала мужчину, в которого я была влюблена. В таких условиях сложно испытывать настоящую симпатию, но отмечать хорошую хватку, этичность и высокие профессиональные качества можно даже у тех, кого считаешь врагами. Сейчас мы уже не враги. Проходи. Осторожно спускай ноги с кровати, на которой их только-только вытянула. Чаю хочешь? Здесь его наливают по любому чиху. В наше суровое карантинное время лучше лишний раз не чихать. Вика чуть улыбается, устраиваясь в кресле у окна. Ну а чай не откажусь, а уж если к нему есть печеньки с блюдцем, могу у тебя откусить. Надо же. Без дельницы я не соизволяет поднять попу с кровати, а ныряет в ящик прикроватной тумбы, чтобы найти там микропульт экстенционного вызова. одной из дежурных медсестёр. Не думал, что ты столь стёна. Думала, что диетами и фитнесом себя изводишь при такой-то фигуре. Нет. Коварным шёпотом сознаётся Вика. Просто я из древнего ведьминского рода. Жру и не толстею. Ты теперь меня совершенно возненавидишь и потребуешь факел, но учти, горю я очень плохо. Будет много вонючего дыма, тебе таким вредно дышать. Такая тёплая, смешливая. Сейчас, когда глаза не застилает дурацкая ревность, Вика очень мне нравится. Блин, и ведь поздно пытаться с ней подружиться. Эта случайная встреча точно ни во что не перерастет. «Ну ты как-то, Анжела?» Вика чуть склоняет голову на бок, стреляет в меня лукавыми глазищами. «Я погляжу, новый проект буквально жизнь в тебя вдохнул». «Ну просто каламбур года. Сначала закатываю глаза и только потом понимаю, что происходит. Я вот так запросто общаюсь с Викой, женщина, которую до своего увольнения терпеть не могла, которая извиняться шла только потому, что внутренний кодекс чести требовал признать вину, и она смотрит на меня и смеется сама». Ох, ну что тут скажешь? Ясно, во что вцепился и когтями, и зубами черный дракон Ярослав Ветров. Солнце себе урвал. Цене сокровища еще поди-ка поищи. И все-таки понятно, что Ник в ней нашел. Мысль эта царапает по душе, оставляет на ней тонкий след. Я не обращаю внимания. Такие царапины уже обычное дело. Вся человеческая жизнь, если так задуматься, непрерывная боль. Болею, значит, существую. Как-то так. Я серьезно, между прочим. Тем временем Вика улыбается мне чуть спокойнее. У тебя глаза сейчас такие живые, в Рафарме ты как мёртвая была. В Рафарме, хочу сказать, мы были врагами, но признашу почему-то другое. У меня был сложный период, я пыталась забеременеть от ЭКО и не получалось. Это Вика закусывает губу. Да, наверняка времечко было то ещё, и я вдобавок. Самый парадокс, что она ещё и мудряется виноватой звучать, будто ей и вправду жаль, что она как чёрная кошка пробежала между мной и Ником. Хотя ведь нет, не пробежала. Даже если бы Вики не было, он бы все равно так ничего бы и не стал делать. Я ему нравилась, мы это знаем, но нравилась почему-то недостаточно. Я встаю, подхожу к окну. Мне досталась палата с отличным видом на раскинувшийся за окном парк. Правда, сейчас этот парк по-ноябрьски обнажен, и деревья зябко встряхивают ветвями на ветру, но глаза все равно прилипают к ним накрепко. Всегда любила наблюдать ветер. Я очень рада, что Дальшанского наконец-то дошло. Между тем, замечает Вика. Вика. Нельзя, чтобы такие чувства оставались безответными, это просто нечестно. Жизнь вообще нечестная штука. Я невесело улыбаюсь, присаживаясь на крэп подоконника. Подоконники тут прекрасные для сентиментальных беременных, оформлены на посидеть. Да и кто тебе сказал, что он мне взаимностью ответил? Он? Нет, Вика головы покачивает. Но это ведь не надо говорить. Это ведь видно и слышно. Он вообще говорит про тебя и не затыкается, пару слов мне не давал вставить. Тут дело не в том, что я ему важна. хотя услышать было лесно, конечно, чуть-чуть. А в чём же тогда дело? Вик удивлённо поднимает брови. Ох, и как бы тут сказать, чтобы не расстроиться ещё сильнее. Думаю, думаю, выбираю ничего не сказать. Просто провожу ладонью по животу и строю красноречивую мину. Просто кое-кто очень хочет ребёнка. У него не получалось, со мной получилось, только и всего. Конечно, он сейчас на эмоциях, даже кажется, сам себя убедил, что я ему нравлюсь, но это всё не договариваю. Горло подкатывает ком, просто рукой машу, а Вика упрямо встряхивает головой. «Ну нет, не расстраивай меня. Все не может быть вот так. Да брось!» — улыбаюсь, сглатывая ком. Не всем же полагается хэппи-энд с принцем или чудовищем. Мой хэппи-энд вот тут. Снова касаюсь ладони живота и ощущаю, как в груди теплеет. И, честно скажем, я очень им довольна. Альшанский, я приняла как факт, что женщину он во мне не видит. Бывает. «Ну как не видит?» Вика упрямо хмурится, будто ей очень принципиально меня переупрямить. Вы же как-то сообразили, как дети делаются. Разобрались в этом ужасно сложном вопросе. Ты же не дала ему перед этим по башке? Он же в сознании был при этом. В сознании, пожимая плечами. Только это никак не противоречит моим словам. Даже той ночью не я представляла для него интерес. Зря я это сболтнула. Вот просто язык мой враг мой. Сразу вижу вспыхнувшие глаза Вики и понимаю, что не откручусь от новой порции вопросов. ответов, на которые я не смогу дать ни в коем случае, потому что это, ну нет, слишком личное. Ну и кто же тогда представлял для ника интерес? Вика не разочаровывает, чует, где мясо зарето. Давай об этом не будем, улыбаясь натянуто. Лучше сама расскажи про своих детей, мне интересно. Анжела, не переводи тему. Вику корязнина качает подбородком. Ты не можешь сказать такое и не договорить. К тому же, кому же не равнодушен Альшанский, ну не ко мне же. Я на сто процентов уверена, я прекрасно держу лицо. Вот только хрень полная моя уверенность. Что-то очень ярко на моем лице отражается. Настолько понятно, что Вика, вставшая рядом, даже шажок назад делает, будто желая спрятаться от этих откровений. Нет, не может этого быть. С чего ты это взяла? Ни с чего. Это я должна ответить громко и четко, чтобы избежать недопонимания. Я же делаю ровно противоположное. Смотрю я в глаза, вздыхаю и совершенно то, о чем точно знаю, буду жалеть, как только сомкну губы. Я ей объясняю. Твою же мать, Ник. Вика бьём руками зарывается в волосы, а я думала, что сейчас никто уже так не косячит. Я молчу и просто скажу взглядом по предметам интерьера комнаты. Прикольно у них, кстати, кресло. Себе такое хочу. Вот именно с такой вот обивка цвета горчицы. Что тут скажешь? Бывает. Но только слово бывает никак не описывает этой ситуации. В душе у меня сразу наступает какая-то бесконечная тишь, будто вся моя боль, о которой я молчала всё это время, вдруг вырвалось наружу. Она вернётся, конечно, но сейчас всё-таки мне чуть-чуть посветлело. Всё-таки есть прок от того, чтобы проговаривать то, что пробило в тебе особенно глубокую дырку. Когда у тебя день рождения? Совершенно неожиданно спрашивает Вика. Вопрос внезапный застаёт меня врасплох. В июле 18, -го. отвечаю заданно. Далековата. Вика морщит нос. Новый год ближе. А ты зачем спрашиваешь? Чувствую, что вопрос дурацкий, но удержать его в себе не могу. Подарок хочу тебе вручить. ковырнула баяца Вика. Мне от мамы досталась прекрасная чугунная сковородка. Так вот, я думаю, что тебе она сейчас очень нужна. Смотрю на неё и сама понимаю, что лицо у меня сейчас как у не отгоняющей дурочки. А Вика видит это и коварно ржёт. "Судя по всему, тебе нужна будет инструкция", тихонько хихикает она. "О'кей, сейчас на словах, но к сковородке приложу напечатанную. Так вот, берёшь сковородку в правую руку или какая там у тебя рабочая?" "Правая", повторюша лела. "Ага, значит, всё правильно. Итак, берешь сковородку в правую руку, подходишь к Ольшанскому с тыла, размахиваешься и даешь ему по правой стороне черепушки. Приводишь в сознание, задаешь ряд контрольных вопросов, убеждаешься, что мозги встали на место. Если не встали, повторяешь ту же процедуру, только с левой стороны его дурной башки. Терапию проводи до тех пор, пока дурь вся не вытряхнется. Говорит и сама уже смеется. И я почему-то смеюсь, хотя почему-почему-то. Смешно же. Не уверена, что поможет. покачивая головой, смеявшись. В конце концов, это его чувство. Да какое чувство, не смеши. Вика встряхивает головой. Никто не проникается смертельной любовью вот так скоро. Ну, я же прониклась, возражаю с лёгким недовольством. Почти сразу и вмовлеклась. Увлеклась. Вика повторяет это слово с красноречивым выделением. И потом вы с ним дружили сколько? 3 года. А я с ним только месяц и встречалась, из которых он недели 3 болтался по командировкам и больничным, то туда, то сюда. Всех свиданий было три обеды и одни выходные в Артемисе. Так вот, его оттуда в первый же день увезли со сломанными рёбрами, а я, она как-то странно разовеет закусывая губу, смущённо: "Ты что?" Не удерживаюсь от вопроса. "Ну, я с Ветровым тогда осталась". Впервые за время этой беседы Вика неловко отводит взгляд. "Но ну, ясно, как они там остались и чем занимались?" "Анжела, я не к бросила", напоминает Вика, и не просто бросила, а к бывшему мужу вернулась. "Знаешь, как таких, как я называют?" "М?" Бумеранг, я бумеранг. Куда меня ни швырни, я вернусь к Ветрову, потому что люблю его безумно, хотя он и суволочь. И питать ко мне чувство не будет взрослый и умный мужик, который понимает, что это бессмысленно, альшанский и взрослый и умный, и всё он понимает. Но ведь называл же: "Тот я бессильна". Вика разводит руками. За это пусть сам объясняется, но я обычно не ошибаюсь с тем, кто как ко мне относится. Влюблённого мужчину просто заметить. Я даже Ветрова насквозь видела, со всеми его хотелками. Они меня раздражали на начальном этапе, потому что я была злая на него. Но я их видела. А Ник — нет. Он в меня не влюблен, не увлечен, не хочет. У них иногда с Яром бывают куда более захватывающие беседы, чем со мной. Вот кто ему действительно нравится — моя дочь. Кажется, даже ради возможности зашвыриваться к нам иногда и строить с Маруйской замки с конструктора, Ник с Яром помирился. Но это нормально. Я подозревала, что он хочет детей. Когда его бывшая ходила беременной, он вообще с горизонтов пропал. На свадьбу нашу приехал только на роспись. А он приезжал? я удивлённо подняла бровь. Я встретила его в тот день в баре, сидел, надирался. Приглашение на барной стойке лежало. Я подумала: он был. Вика покачивает головой. Посмотрел на роспись, подарил подарок, тост толкну, заявил, что если бы не его героизм, Яр бы так быстро не взял меня в оборот, потребовал себе процент со свадебных подарков деньгами. Все очень смеялись. Яр тоже даже начал в шутку торговаться за тот процент. Потом не уехал, да сказал, что к невесте поедет, а она у него с токсикозом маялась. Значит, говоришь, не доехал, в баре завис. Я кива обработав информацию. В принципе, Ник ни к неслово тогда не сказал, что, сожалею, Тавики на свадьбе. Это я уже сама додумала на фоне приглашения с актуальной датой ночного сюрприза. Получается, просто не доехал до Юли или всё-таки я не знаю, что тебе посоветовать, Анжела, мягко замечает Вика. Понимаю, как может задеть такой вот выверт. Абсолютно согласна, что после такого довольно сложно поверить в чувства мужчины, но просто поверь мне на слово. Я общалась с ним весь этот год. Он не бредил так своей бывшей, как бредит сейчас с тобой. И глаза у него так не горели. Да что там, они со мной у него так не горели. Ты его выгораживаешь. Я, да с чего бы? Вика поднимает брови. Этот свин мне по-жёсткому подставил. У тебя снова ко мне претензия. Я вообще не люблю, когда у кого-то есть ко мне претензии. И честно ему так и скажу. Нет, не надо. Я нервно дёргаю подбородком. Не хочу это проговаривать. Зачем ему знать? Анжела, ну что ты как маленькая? Вика вздыхает как будто с лёгкой досадой. Мужик должен знать о своих косяках, и говорить ему надо словами через рот, иначе он не в жизни поймёт, в каком месте накосячил и за что ему надо просить прощения. С этим утверждением сложно спорить. В конце концов, опыт отношений у меня был. Я сама скажу тогда. Вика смотрит на меня в упор, а потом качает головой. Ни фига ты ему не скажешь. Ты просто не хочешь, чтобы я сказала. И всё-таки её чутьё действительно вещь удивительная. Вика, ну не спорь со мной, пожалуйста. Она ласково улыбается. Ему надо это знать, надо. И поверь, я не постесняюсь в выражениях, только для того, чтобы лишний раз напомнить, что на самом деле ему повезло, что я выбрала не его. Ты, ты ведь всё равно это сделаешь, да? Бессильно вздыхаю. Что бы я ни сказала. Она без лишних слов разводит руками, поднимается на ноги. Да, надо бы рассердиться, да вот только никак не получается. В этом случае спасибо, что зашла. Искренне благодарю. Я была рада тебя увидеть. Я надеюсь, что у нашего разговора будет еще много положительных последствий. Вика мне подмигивает напоследок. И если Ольшанский не приползет к тебе на коленях с букетом роз в зубах, скинь мне смс-очку. Тогда сковородке я тебе подарю две. Тяжелую и очень тяжелую. У самых дверей она останавливается, оборачивается ко мне, смотрит долгим взглядом. Еще кое-что скажу. Серьёзно произносит она. Кое что до чего сама дошла с Ветровым. Есть многие вещи, за которые нельзя прощать. Мы все ощущаем их интуитивно, но своему человеку даже за непростительное можно простить, переступить один раз через гордыню, если он твой, разумеется.